Глава 31 До сегодняшнего четверга Андруша никогда не раздевался в полдевятого утра. Минутой ранее, в подъезде, он с завидным удовольствием вспомнил, что ему не надо на работу. Зачем заводил? кряхтел Андруша, отключая будильник. Как вдруг на экране телефона вскочило халёное лицо Кирилла, того, кто на днях уведомил журналиста о пикатных перепятиях на рок елки. «Поспать не дадут, суки», – ворчнул журналист, хотя еще 10 минут назад собирался в редакции. Он сказал это вроде бы себе, но намеренно после того, как нажал на кнопку «Ответить на звонок». Кирилл сидел под окном в собственном лансере и, несмотря на это, был тотально грустен. По размеренному унынию звонящего Андруша установил, что ничего серьезного не произошло, поэтому, так и быть, пустил Кирилла в гости. На породе стоял компактный пешон в пальтишке с поднятым воротником. Его фирменная глазированная бриолином прическа увенчивала ухоженную голову, а скулы, окантованные ровной каймой щетины, лаконично переходили в подбородок, скрытый под черным кустиком. Будучи примерным низкорослым парнем, Кирилл регулярно культивировал в спортзале свою мускулатуру. Чтобы занятия были не напрасны, При каждой возможности ему становилось жарко, и он как бы невзначай раздевался до майки-алкоголички. Даже сегодня в квартире друга Кирилл первым делом стянул себя свитер, выпустив запах одеколона и блеск мясистых плеч. Зачастую единственная разница между глубоким афоризмом и баснословной чушью – это знак цитаты. С ним любая хинея воспринимается как продукт вселенского разума. Даже не важно, чье имя стоит после кавычек или литеры «С» в кружке. Это печать Бога, знак качества. Поспорить с копирайтом за умение придавать словам значимость может только стихотворчество. Мысль, облаченная в поэзию, становится неспосланной, ибо не могли слова случайно так гармонично сложиться в размеры рифму. Неспроста же кровь с любовью ходят бок о бок не только в строфах, Да и баклажан не по своей воле созвучен Азербайджану, а спрайт-огурец, очевидно, создан природой, чтобы пришел жажде конец. Но путь до каменной цитаты или стихотворения – о слова долог. Пока калейдоскоп мыслей находится в голове, они не имеют ценности. Это случайные осколки, равносильные по степени бесполезности. Но стоит открыть рот и произнести выловленную фразу, и она набирает вес, так как заслужила право появиться на свет, пройдя естественный отбор среди мусорообразов. Рассказал что-то, значит счел достаточно дельным, чтобы оформить предложение и озвучить. На третьем этапе превращения выныривающих из потока сознания слов в нетленную догму – письмо. Уж если что-то написано или напечатано, то точно что-то дельное. Или, по крайней мере, автор считает это таковым. Вслед за автором отдает должное важности и читатель. Он не пальцем деланный, понимает, что лишний раз напрягать пальцы никто не станет. Любая мелочь в чужом сообщении или дневнике видится значительной, принимается на веру и редко заставляет задуматься, зачем был упоминать цвет обоев или форму облаков, да те же заповеди. Написано – значит нельзя, и нельзя, потому что написано. Не надо быть Андрушей, который только что поставил чайник для Кирилла, чтобы догадаться. На пике иерархии словотворчества находится поэзия. К содержанию трека «Телеги» или просто «Строф» всегда минимум критического отношения. Во-первых, сразу видно, автор старался, придумывал, описать стихи, как некоторые думают, в принципе дар избранных. Во-вторых, опять же, все рифмованные тезисы и выводы кажутся не случайными и правильными. И в-третьих, трудно что-то возразить, когда ничего не понятно, как оно обычно и бывает со стихами. Таинственные точно кельтские заклинания, лирические строчки, сразу высекаются на плитах мироздания, как и имя их автора, будь то Барт, рэпер, фристайлер или участник так называемого литературного фарша, где молодые поэты со сцены клуба декламируют сочинения в надежде устроить свою половую жизнь. Ну или хотя бы пройти на следующий этап. Именно там Кирилл решил прикоснуться к элитарному и узнать, каково это – «жечь высоким глаголом». Беспринципная либидо Кирилла то побуждала его взять кредит Лансер, то записаться на йогу, то попробовать себя в качестве аутсайдера рэп -баттлов. а вчера впервые взойти на эстраду бара Декаденс Хаус. Не остановила его даже адекватная самооценка. Рифмоплет из него был никудышный. Кирилл выступал не только перед целевой аудиторией, подмягшими от Глинфейна филологинями, а и перед жюри из белгородского поэтического Бамонда. Дождавшись очереди, соискатель оваций прокашлялся и подошел к микрофону. Не забывай никогда, как лещет пристань вода, и как воздух упруг, как спасительный круг, а рядом чайки галдят, и яхты в небо глядят, и тучи вверху летят, словно стая утят. Не дослушав, судьи критики шепотом сошлись на том, что этот стих выкидыш бездарного графомана. Затем, вычеркивая чтеца из борьбы, вежливо поблагодарили его и посоветовали не прекращать писать. В ответ, ужаленный чувством несправедливости, Кирилл сознался, что автор произведения вовсе не он, а Иосиф Бродский. Недаром парень полночи выбирал и учил малоизвестные, но гарантированно талантливые строки. Даром, что после акта честности стало еще хуже. Ведь восприятие творчества – это вкусовщина, а присвоить себе наследие титана поэзии, что прослыть прокаженным. Не жалел эпитетов председатель жюри, Поэт Дмитрий Янко, выражая общее мнение, вывести из биографии Кирилла унизительное пятно уже были не в силах ни мистер Время, ни мистер Пропер. Ему оставалось смириться и больше в Хаус, место, где классика поэзии бессильно без кавычек, не ходить. Чтобы процесс смирения шел быстрее, он наутро, проезжая мимо дома отзывчивого приятеля, решил его навестить. На то Андруша и считался Лао среди психоаналитиков-любителей. Достаточно было кому-то из друзей оказаться брошенным, уволенным или попросту пьяным и грустным, как у журналиста появлялся гость. Он был непревзойденным слушателем, что с блеском продемонстрировал этим утром и Кириллу. «Зато ты теперь стихотворение Бродского наизусть знаешь», – заключил Андруша. «Ну и как такому не приходить жаловаться?» «А куда это ты в такую рань, Господню?» выдавил паштет на хлеб, спонсор завтрака, и выслушал еще одну Кириллову тяготу. Тот держал путь в больницу к папе, Пал Тихонычу, который попал туда по весьма уважительной причине, сломал лодыжку и повредил веткой глаз, когда попытался спуститься с третьего этажа своей квартиры на шланге от пылесоса. Мужа Олег его супруга получила в наказание за тоталитаризм семьи. Уходя на работу, она заперла снаружи входную дверь, чтобы Пал Тихоныч не пошел похмеляться, но недооценила тягу страждущего к свободе. Боль от утраты дееспособности отца за неделю улеглась, но долг навещать его с йогуртами в часы приема остался. «Сегодня из реанимации в палату переводят», — сгорнул хлебные крошки Кирилл. «На поправку пошел». ну и к лучшему», — постановил Андруша. «Да что ты!» Сын выздоравливающего не знал, как реагировать, и в итоге укоризненно громко почесал щетину. Кириллу было не в Друг не вкладывал в реплику смысла, так как после слов про вторую гор больницу почти его не слушал. Какая разница, зачем ехать в больницу, когда рядом с ней находится комиссионка электроники Телетесла. А где, как не на этом кладбище прогресса, можно найти системный блок с дисководом и сами дискеты? Крайне полезные вещи для Андруши. Вчера он в последние дни, способный увлеченно говорить только о своей Алене, принимал Денчика и подаренные им напитки. И пристал гостю с консультацией насчет новогоднего подарка. Пока что думаю об аниме, на. Но... Полез вчера в телефон Андруша. На традиционный тайский массаж четыре руки, четыре пятьсот. Денчик тут же застегнул карман Моту. Ты чё? Нельзя бабе до первого секса или пока не встречались, дорогие подарки дарить. Она сразу думает, что ты покупаешь ее. Да при чем покупаю? Суетно забегали Андрушины глазки. Э, -э просто не вздумай. Уверенный нехотя, как человек, не желающий объяснять, почему не стоит варить яйцо в микроволновке, настаивал Денчик. Ты спросил, я ответил. Послушай меня и все, раз сам не понимаешь. Это он еще про Питер с лета Лето не знает. Послушался меценат. Вскоре коллегиально подарок был выбран. Абонемент на традиционный тайский массаж две руки. Половину ценности подарка составляет труд его выбора. И в свете этого факта тривиальный абонемент спа-салон выглядит убого, рассудил Андруша. Тогда он, не раз увлеченный Аленой в нестандартном мышлении, решил компенсировать простоту презента увлекательным процессом его поиска. Ночью парень набросал нехитрый квест по району Алены с координатами спрятанной бутылки с абонементом. Или не бутылки. И координаты он решил записать на ветхую дискету дабы поиск подходящего для нее компьютера был частью головоломки. Вряд ли девушка сразу догадается наведаться в комиссионку, туда, где Андроша и запланировал добыть дискету, и около которой так сподручно лечился Пал Тихоныч. Идею составить компанию Кириллу в поездке до больницы подкармливали сытость и отсутствие дел, а тому только в радость. Преподаватель английского был природно-интеллигентен и учтив, поэтому воспринял предложение товарища как возможность отблагодарить его за психологическую помощь и за два с паштетом. А после оформления кредита на мицубисе Лансер Кирилл стал реже есть. Еще эти траты на йогурты, лекарства, новый пылесос. Визитер, уже стоя в прихожей, свитере и пальто, положил Андрушину губку для обуви на место, а затем спустился с другом во двор, к черному Лансеру, Из-за постоянной нехватки бензина верхняя половина нутробака машины давно заржавела, зато те литры, которые мог себе позволить Кирилл, окупались с лихвой. Перспектива покататься на чистой обтекаемой намарке с молодым преподавателем за рулем купировала волю десятков студенток. Сперва по городу, потом на стоянку замак авто, а там, глядишь, и дорощицы поближе к закату. Только дверью не хлопай, заклинаю. Первым делом остерег Андрушу бережливый автолюбитель. За машиной Кирилл следил еще пристальнее, чем за собой. Он бы до сих пор ездил заводской пленкой на креслах, если бы недавно Оксана Тараторкина каблуком не распорола целлофан на заднем сиденье. Польза от теплого и просторного лансера добавляла обстоятельства, что жил аспирант с родителями. К старшему из них он и направлялся в больницу вместе с Андрушей. Как только чистая обтекаемая машина оставила позади магнит, пытливый пассажир прищурился на прямоугольную картинку, приклеенную над лобовым стеклом. На пластиковом фото в сувенире из командировки в Берлин был изображен легендарный поцелуй Брежнева с Хонакером. «Ой, это чтоб студенточки не боялись с тобой кататься», вопросительно констатировал Андруша. «А для чего же еще?» Казалось бы, не стал отвечать на глупость Кирилл, но все-таки продолжил. Но кстати, ничего дейского тут нет. Даже само слово целовать родственное слово салют в смысле приветствие и значило пожелание здоровья. Аспирант факультета Индиаза следо писал диссертацию про германские корни английского или что-то в этом роде. Поэтому был заряжен на засорение любого разговора, информация о происхождении слов. Целовать, чтоб ты знал, это целый, в смысле невредимый. Да и сейчас, если навернулся, говорят Ты цел. В смысле «здоров» и если что «цел» и немецкая «хейль», которые «хальдитлер» — слова от одного древнего корня. Так что и в поцелуе мужиков, если разобраться, нет никакого подтекста. Вот если с языками, да хорош!» Андруша не позволил разгуляться воображению спутника, чтобы не пришлось унимать собственное. А у них и тис не всегда был поцелуем. Что тис, что немецкая «кус» родственный нашим «кусать и кушать» и значило пробовать на вкус. Выбирать. Потом она в чувств превратилась. Выбор переводится. Но я-то в курсе. Преподаватель английского ревностно дал понять Андруше. Он знает. Так что между есть и кушать сейчас разницы нет. А в средние века кушать значило пробовать еду. И с потом только через ассоциации с прикосновением рта стал поцелуем. «Бывает». Произвольно зевнул Кирилл, имея в виду, что его лингвистическая справка была на порядок увлекательнее. Что бывает? Это не конец. Тис не просто так из еды переместилась в лобызание. Хотеть целовать того, кто нравится, это доисторическое подсознательное желание полностью обладать человеком, вплоть до его поедания. Канибализм на секундочку». Андруша придал тембру инфернальную глубину. «Это высшая степень контакта». Полное обладание. И маньете-людоеды имеют именно сексуальные расстройства. Поэтому все эти ванильные... Моя сладкая. Дай ушко укушу. И я тебя съесть хочу. Не такие метафоры. Какой же больной мозг до такого додумался? Открещиваясь от подозрений в желании кого-то съесть, покосился водитель. Я лично вообще... Хотя ладно, проехали. Смял заход Кирилл. Он собрался было привести себя в пример, как не любителя целоваться, но передумал. Скромняга патологически избегал подробностей своей личной жизни и рассказов о предпочтениях в ней, будто скрывал постыдное. Чуть что Кирилл сразу давал понять, теме межполовых взаимодействий он относится как к баловству, не стоящему внимания на фоне образования, угрозы ядерной войны, дорогого бензина и нового сезона «Игры престолов». Доходило до того, что если кто-то из его мужской компании в обсуждении женщин спускался ниже пояса, приземистый мачо рефлекторно самоустранялся с обязательным закатыванием глаз, означавшим «ну началось, поговорить больше не о чем». Кирилл был практик. А что мусолить? Пока его друзья, да хотя бы в той же Азизе, присматривались к уровням доступности присутствующих девушек, куртуазный любитель Майк под шумок набирался с этими девушками опыта в спальне флигеля. На расспросы друзей, в чем же его секрет, он стыдливо отшучивался или отвечал в стиле «А и ладно там, я специально ничего не делаю». Именно от того, что делал, да еще как, Кириллу и было неловко перед мужским миром. По правде, все его существование было подчинено пополнению списка согласившихся дам. Угодник со скрипом это осознавал. Как и то, что его смазливость, шлифованность, напускная галатность и даже лансер – это крапленые карты в игре на физическое внимание барышень. Чтобы не выдавать своего преклонения перед слабым полом и чтобы лишний раз не задумываться о доле волочуна за юбками, в беседах о поцелуях о женщинах он держался индиферентно, как пожилой евнух. А ты знаешь, что руль раньше назывался руль? Кирилл схватился за первое попавшееся, чтобы не дать Андруше развернуть сексуально-каннибалическую дискуссию. Это от голландских корабельщиков пришло, но русские язык обруль ломали и в руль превратили. Ну а февраль – это извращенное феврарь, поэтому сентябрь, октябрь, ноябрь, январь на «рик» кончаются, а в февраре две эр близко, коробе, диссимиляция называется. Андруша сдал экзамен на «отлично». «Может, дисер мне напишешь?» На грани серьезности спросил Кирилл. «Откуда такие слова знаешь? Вас что, на журфате такому учили?» «Да, понабирался», — многозначительно ответил Андруша, как и подобает тому, кто давно заметил. Рассказывая что-то абстрактно интересное или полезное, ни в коем случае нельзя разглашать источник информации. «О любом стоящем факте мы знаем откуда-то конкретно». Кто-то поделился, где-то прочитали, откуда-то услышали, как и навыки менять смеситель, готовить плов или показывать фокусы, знания даются не при рождении, а при конкретных обстоятельствах. Вот о них-то и не стоит рассказывать. Лишенный интриги слушатель сразу теряет всякое уважение к сказанному или сделанному тобой, какое бы оглушительное впечатление на него оно не произвело до. А, ясно, я-то думал, дискавери». «Любой дурак посмотреть может». Или «Ну, конечно, поехал бы и я тогда с Олежкой на Нежигаль, тоже б научился ли корзины ловить». Но если подавать информацию, будто она сама собой села в сознании под гнетом жизненного опыта, то статус человека умелого и разумного обеспечен. В случае с Андрушей его познаниями в лингвистике сохранить тайну было особенно правильно. Очень уж буднично он решил приобщиться к изучению этимологии. Даже мог вспомнить определенный час, когда это случилось. А именно, около двух лет назад, когда общение с коллегой Леной уже эволюционировало до совместного похода на рынок, но еще не прервалось злополучным ужином в компании телезнатоков. Недавние знакомые бродили межторговых рядов центрального рынка в поисках бюджетного пропитания для Лены. Андруша нес пакет, отяжелевший после похода к ящикам с картошкой, и осматривался. «Какая еще журавлина? Шо за феня?» Раздражаясь от бессилия понять, какую ягоду собирается купить Лена, вопрошал парень. А Лена, будучи потомственной украинкой, только как журавлину эти плоды знала. Методом тыков прилавок, покупатели выяснили, что журавлина – это клюква. После увлекательных закупок в ягодах, мясном и сыроколбасных отделок, девушка вновь пошла по тоскливым рядам овощей выбрать свеклу для борща. Андруша же, чтобы не забивать голову ценами и видом корнеплодов, задумался о любопытном совпадении, о том, что и по-английски клюква будет «журавлиная ягода». Ему ли, некогда активному слушателю «The Cranberries», не знать. Затем он вспомнил, что Крейн – это не только журавль, но и кран. Ну, кран и кран, и что? Но Андруша пошел дальше, туда, где его ждало подозрение, что подъемный кран, очевидно, потомок рычага, до подъема воды из колодца, и неспроста по-русски такой механизм называется не иначе, как журавль. То есть древние англосаксы, как и мы, давая имя подъемнику, имели в виду его схожесть с журавлем. Странное дело. Ладно, гусь и гус, три и три, звучат почти одинаково, может, случайно позаимствовали слова через купцов. Но не могли же два народа, разделенные всей Европой, не сговариваясь, назвать клюкву журавлиной ягодой? Вряд ли это первое, что напрашивается при взгляде на кислые красные бусины. Да и не каждый увидит палки с ведром на конце, ни цаплю, ни иву, ни качели, а именно журавля. Видимо, не так далеко друг от друга ушли друг от друга славяне и англичане. Никогда еще размышления об историческом языкознании не находились так близко к овощам на Белгородском рынке. Андруша утрамбовал в пакет пару свекол и поволок его до лениной остановки. Это уже потом, когда холодильник бабы Любы пополнился клюквой, Андруша у себя дома узнал, что не только облик роднит журавля с краном. Оказалось, что сами слова «кран» и «журавль» при всей непохожести произошли от одного греческого журавля «геранос». Потрясенный прочитанным, Андруша осматривался в скупой справочный текст, как 3 d изображение, пока не увидел объемную картину. Тысячи лет назад европейцы и индийцы жили на одной территории, говорили на одном языке, но по ходу расселения их внешность и говор менялась, пока в этот процесс своим рождением не влез Андруша. Теперь он мог видеть, как легко, сравнивая языки, можно копать глубь времен. Наблюдать, как разделялись нации И поражаться тому, сколько общего у нас было и есть Простота и логичность превращения набора иностранных букв И, казалось бы, исконно русское слово Опьяняло Вроде какое к нам отношение имеют тамошние First, Flame, Folk, Frog Или совсем уж насквозь английское Friend А тем временем у каждого из них Есть отечественный брат Что-то все это на тайные теории похоже Критически читал Андруша о безусловной связи Френда с приятелем, древней основой при, означавшей любовь. Но вскоре ему попался антискептический раствор. Стереть сомнение, что никакого подвоха нет, помогли звуковые законы. Согласно одному из них, произойти на месте английского F был звук P. Теперь, словно подставив этот шифр к паролю, Андруша мог видеть код. First Flame Folk Rock – И в самом деле слова одного корня с нашими «Первый», «Пламя», «Полк» и «Прыгать». О существовании единого предка у приятеля стало для него скорее очевидным, чем невероятным. Но у меня к английскому генетическая предрасположенность, наверное», выявил природу своих способностей к языку Кирилл. «Значит, я оттуда родом». «Да ну, ты низкий, волосы черные, значит, твои предки в горах жили», провел генетический анализ друга Андруша, И, подумав, добавил, то тут вот у его папы тяга к скалолазы не открылась. Кирилл тяжело вздохнул и остановил ланцер на больничной парковке. Корпусы девятиэтажной лечебницы невозмутимо пестрели радужными красками. Пал тихоноча следовало искать за желтой стеной на шестом этаже в хирургическом отделении, куда и направился Кирилл. Ноги Андруши сами увязались след, словно приятели договаривались навестить больного вместе. Первый не хотел разочаровывать уходом второго. Вдруг тот рассчитывал на компанию, а второй не стал спрашивать, почему первый не идет комиссионку, дабы он не решил, что его прогоняют.